Часть четвертая. Найден. Конечно, конечно. Занят, занят. Любезно соглашался и кивал седой головы Михаил Юрьевич. Но, Петенька, это не версия. Это наша коллективная убежденность, основанная на фактах. Валеру нужно искать среди пропавших полицейских. Это не иголка в стогу сена. Полицейский, служащий органов внутренних дел Российской Федерации. Не абы кто. Два года черепно-мозговой травме, значит, два года как он пропал. Сейчас я не понимаю твоего упорства. Нас, Петенька, учили по-другому, плечом к плечу, один за всех. А если бы ты сам оказался на его месте, тебя бы тоже бросили? Списали бы вот так просто и забыли? Ребята тоже были убеждены, что Валера полицейский. По крайней мере, лучше этой версии они ничего изобрести, найти, откопать и изловить не смогли. Но Петенька, Петр Васильевич Мамонтов, следователь уголовного розыска, громко фырчал из трубки, и это был очень плохой знак. Скорее всего, он был слишком занят и ничего проверять не собирался. А без их собственное расследование утыкалось в закрытую стену большого неприступного здания МВД, где хранились все личные дела сотрудников полиции. «Не думал, что когда-нибудь произнесу это вслух», — отключая трубку, проговорил Михаил Юрьевич. «Мой Петенька, мой дорогой мальчик, который подавал такие большие надежды, очень тяжелый человек». А дальше потянулось томительное ожидание. Все в полном сборе сидели за столом под зеленым абажуром и молчали. «Ну, чего, я пошел тогда?» — спросил пришибленный. «Нет, нет и нет, мы своих не бросаем. Если скучно, можешь пойти посмотреть телевизор, может, чего интересного там найдешь. А мы будем думать дальше». Возвышенно-трагично в набрякшей тишине заиграл Баха телефон старого следователя. «Петенька», — оживился старик, — «слушаю тебя, мой дорогой». «Фотографии? Нет, я еще не успел проявить отснятую пленку. Вот-вот, сейчас этим и займусь, и сразу привезу». «Михаил Юрьевич, у меня на телефоне полно фоток», — сказала Лиза. «Мы их в два счета перешлем». «Ох, Петенька, стар я стал. Моя молодежь опять впереди. Сейчас пришлют тебе фотографии». «А дело-то идет», — радостно сказала Надя. «Если не впустую. Может, опять не там ищем. Никто не отменял, что Валера космонавт?» — принялся за свою клоун. Краткое оживление угасло. «Заварю-ка я свежего чая». Потирая бледные ладони, сказал Михаил Юрьевич. «Кто хочет чая, счастливые ожидания?» Счастливые ожидания состояли из большого количества ингредиентов. Чайник пыхтел на плите, старик хлопал ящичками, доставая различные коробки и баночки, расставляя их на столешнице. Еще не все ожидания были собраны в пузатый заварочный чайник, когда снова зазвонил телефон. «Есть информация», — вяло пробурчал Петенька, — «но ее нужно проверять». Проезжайте в понедельник в участок вместе с Валерой. Без малолеток, конечно. Увидимся. Перед тем, как ехать, наберите меня на всякий случай. Так, Петенька, дорогой, и это все? Мы же не первое десятилетие знакомы. Ты не можешь вот так сейчас взять и повесить трубку. Какая информация? И я не могу приехать без малолеток. Они, между прочим, моя опергруппа. И как это до понедельника? Сейчас же только воскресенье. И что вы предлагаете? Я должен сорвать людей в выходной день и пригнать их в ваш пионерский штаб? Сопя спросил Петр Васильевич. Конечно, Петенька. Я старый человек, да я, может быть, не доживу до понедельника. Да, может быть, честное имя Валерия – это последнее мое дело. Оно не должно остаться нераскрытым. На этом разговор оборвался. Михаил Юрьевич, только что не пел и, продолжив заваривать счастливые ожидания, сказал. Сейчас приедет Петенька и все нам доложит. Попрошу не расходиться. Петенька прибыл как раз, когда допили чай и доели последний кусочек яблочного штруделя. «Не знаю, что с вами, Михаил Юрьевич, делать. Изолировать вас нужно от общества». «Да бог с тобой, Петенька. Разве я представляю для кого-нибудь хоть какую-то угрозу?» Старичок был искренне рад своему гостю и встретил его с распростертыми объятиями. «Разве нет?» — нахмурился Петенька. «Сейчас проедет мой товарищ. У него на этот счет, наверное, будет больше претензий». Пройдя на кухню и плюхнувшись на первый свободный стул, он продолжил. «Информация такая. Пропавших полицейских нет». «Были криминальные случаи, но вас всех это никаким боком не касается. Примерно два года назад с радаров пропал Валерий Павлов, бывший полицейский, который перешел в частный сыск, то есть на вольные хлеба. Но вроде как он собирался закрыть свою деятельность и уехать в Индию. Была у него такая мечта. Я с ним лично знаком не был. В отделе его по вашей фотографии, можно сказать, опознали. Но нужно проверить. Сейчас приедет его товарищ». «Наш», — воскликнул Михаил Юрьевич. «Точно он». Индия. Что может быть прекраснее из подтверждений, чем Индия? Можно больше уже ничего не опознавать. Молодец, Петенька. Я всегда знал, что ты далеко пойдешь. Я верил в тебя. Да что говорить, я всегда тебя любил. Бомж Валера Пришибленный, бывший полицейский, частный сыщик Валерий Павлов, дремал перед телевизором в обнимку с жужелицей и не подозревал, что в его деле начался серьезный поворот. Следователь Жуковский Виталий Витальевич, бывший коллега Пришибленного, прибыл в квартиру без лишнего шума. «Нам нужен эффект неожиданности», — хлопотал Михаил Юрьевич. «Необходимо будить память, нужна встряска. Он может все вспомнить в любой момент». Жужелица зло зарычала. Пришибленный приоткрыл глаза и вдруг подскочил. «Виталич, ты ли это?» «Ага, жук. Вспомнил своего боевого товарища? Вспомнил?» Валера заморгал глазами, пытаясь понять, откуда всплыл Виталич, где они воевали или где учились, но в голове, как в пещере, было темно, бездонно и абсолютно пусто. «Понятно. Рожу помнишь, а больше ничего, верно? Ну, я не гордый, представлюсь. Мы с тобой вместе ловили преступный элемент в городе Санкт-Петербурге, бок о бок. А потом ты слинял из органов внутренних дел, решил денег подзаработать в частном циске, открыл контору. Виталич, пробей того, Виталич, пробей этого». Я тебя стал видеть чаще, чем когда в одном отделе служили. Потом у тебя было дело с махинациями в какой-то фирме. Подробности ты не рассказывал, а говорил, что до чертиков устал от этого всего. Закончишь и махнешь в Индию, потому что там люди добрее, песни поют, танцуют и климат лучше. Хандра у тебя началась. Ну и все. Пропал, не попрощавшись. Мы решили, что ты уже в Болливуде индийский чай пьешь, песни слушаешь. А может, и сам уже запел. А тут оказывается такое. Кто бы мог подумать? «Виталич, а как меня зовут?» – спросил пришибленный. «Валерий Иванович Павлов, сорок лет. Да я захватил выписку из твоего личного дела. Тут все параметры, какие тебя могут заинтересовать. Рост, вес, не семейный, Прописан. Так что, Виталич, у меня и квартира есть?» – встрепенулся пришибленный. «Если ты ее никуда не дел, то есть. Это отцовская квартира, ты в ней вырос. Вот адрес прописки. Санкт-Петербург, Калининский район, Гражданский проспект, дом десять, корпус 3». Третий этаж. Вот и номер квартиры, пожалуйста. И на твоих счетах, наверное, что-то должно водиться. Ты же на большие деньги позарился. Виталич, брат, пробей, а! Продал я квартиру, или она все еще моя? Ну вы даете! Ну вы все даете!» Закрыв лицо руками, пришибленный сидел, как истукан, то ли стараясь что-то вспомнить, то ли осознать, что с ним происходит.